Глава 87. Позволь мне обратиться во что-нибудь каменное. Грейс. Дракон улетает, неистово хлопая крыльями и оглашая площадь истошными воплями. Я не знаю, куда он летит и собирается ли он вернуться. Я знаю только, что теперь у меня есть секундная передышка, как и у всех нас. «Грейс!» — кричит Хадсон и сжимает мою руку. «Ты в порядке? Ты...» Он замолкает, уставившись на меня, и его синие глаза ошарашенно округляются. И я его понимаю, правда понимаю, потому что со мной что-то не так. А может быть, дело не в том, что со мной что-то не так, а в том, что во мне что-то поменялось. В этом сомнений нет. Я не понимаю, как это могло произойти. Я была уверена, что этот дракон убьёт меня и была готова умереть, чтобы дать этому зверю то, зачем он пришёл. Я готова была на жертву, если она будет значить, что он оставит Хатсона и остальных жителей города в покое. Все мои чувства обострились. Я чувствую себя сильнее. Чёрт возьми, я чувствую себя просто невероятно». «Со мной всё хорошо?» — говорю я, потому что каким-то чудом так и есть. Однако я не умерла, как и дракон. Я стала камнем, но могу двигаться, могу дышать, могу говорить. Это здорово пугает меня, потому что я, конечно, рада, что драконий огонь не обратил меня в пепел. Должно быть, таким же образом я смогла пережить и первую огненную атаку, когда мы только что покинули берлогу хатсона Но что же со мной происходит? Как это произошло? Из-за драконьего огня? И если да, то как мне это исправить? Я должна это исправить. И прямо сейчас. «У тебя есть крылья», — говорит хатсон ошеломлённо глядя на меня. «Что ты имеешь в виду? Я кручу головой туда-сюда, пытаясь увидеть, о чём он. И, чёрт возьми, он прав. У меня есть крылья. Два крыла. Два больших грёбаных крыла, растущие из лопаток. Как такое возможно? Что же со мной произошло? И рога. Он робко протягивает руку и касается моей головы. «Что-что?» Меня охватывает ужас, и я подношу руку к макушке. Коснувшись пальцев хатсона обнаруживаю, что они лежат на роге. На грёбаном роге. Хуже того. Этих рогов у меня два. Хотя это, возможно, к лучшему, потому что я же не грёбаный единорог. Но всё же. Рога. Камень. Крылья. И к тому же я совершенно не способна к горению. «Что же со мной творится?» — шепчу я Хадсону, чувствуя, как меня захлёстывает страх. «Э-э-э, простите, что прерываю ваш разговор», — раздаётся из-за наших спин голос Луми. «Но с моей стороны было бы упущением, если бы я не сообщил вам, что дракон возвращается, причём в сопровождении своего старшего брата, который, по-моему, ещё крупнее и злее». Его слова помогают мне преодолеть панику, охватившую меня из-за того, что со мной происходит, или, по крайней мере, они помогают мне направить её в другое русло, потому что он прав. Дракон возвращается, и вид у него разъярённый, как и у его приятеля, которого он привёл с собой. «Что же нам теперь делать?» — спрашиваю я. «В части меня хочется бежать». Но могу ли я сделать это? Я же состою из камня, из грёбаного камня. А камень не может бегать. Или может. Как нам это исправить? Мне стыдно это признавать, но я точно не знаю, говорю я об этих драконах или о себе. Класс! К нам, выбравшись из какого-то укрытия, подходит Кауамхи. Ты не просто человек. «Ты горгулья! Это еще лучше!» «Я что?» — верещу я. «Горгулья?» — повторяет Хадсон, как будто это само собой разумеется. «Ну, конечно!» «Конечно?» Я вытягиваю руку и смотрю на свои пальцы, которые выглядят знакомо и в то же время незнакомо, потому что они каменные. «Какое тут, может быть, «Конечно!» «Опять!» Голос Арибона, по-прежнему прячущегося внутри беседки, звучит напряженно. «Драконы летят с запада и направляются прямо на нас!» «Что же нам делать?» — спрашиваю я Хатсона, потому что моя способность придумывать планы испарилась тогда же, когда у меня выросли рога. «Что нам делать?» «Первое, что приходит мне на ум...» «Это спасаться бегством», — отвечает он, схватив меня за руку. «Я не знаю, могу ли я это сделать», — говорю я, но тут он пускается бежать, и я бегу рядом с ним. Это больше похоже на бег трусцой, и к тому же он тянет меня за собой, но это уже кое-что. Быстро оглянувшись, я вижу, что наши новые друзья бегут прямо за нами. «Куда мы направляемся?» Спрашиваю я, задыхаюсь, потому что бежать в этом обличии куда труднее, чем в человеческом теле. А может, у меня просто начинается паническая атака. Сейчас сложно определить, что именно происходит. «Туда, где будет легче организовать оборону», — отвечает Хадсон, когда мы сворачиваем за угол и резко останавливаемся за высоким зданием. Он оглядывается по сторонам, смотрит то на одну улицу, то на другую, и наверняка прикидывает, по которой из них нам лучше бежать дальше. «И нам надо выбрать такое место, где меньше людей». Это дельное предложение. Хотя большинство людей побежали прятаться, как только над городом появился дракон, многие из них не смогли уйти далеко. А некоторые по-прежнему на площади. Они прячутся, но они всё ещё здесь, и драконы всё так же могут их сожрать, если мы не выгоним их отсюда. «Ну и где же находится это место?» В голосе Арибона слышится сомнение. Но, возможно, его причина в том, что как раз в этот момент небо над нами прорезает полоса огня. «Я дам знать, когда найду его», отвечает Хадсон и пускается бежать по боковой улице, ведущей к переулку рядом с городской стеной. «Мы все следуем за ним». «Фантастика!» — кричит Каоамхи. «Мне всегда хотелось стать наживкой для дракона». «Что ж, тогда твоя мечта сбылась!» — отзывается хатсон Приятно знать, что он не так напряжён, чтобы забыть о сарказме. Впрочем, это же хатсон Он на всё готов ради острого словца. «Вот только драконы уже настигают нас, и меня охватывает всё больший страх. Нет, не за себя». Ведь, похоже, я не могу сгореть. Но как насчёт Хадсона и Трубадуров? Они-то определённо могут гореть. Об этом свидетельствует крик Каоамхи. «Чёрт!» — кричит Аребон, и, бросившись к ней, стаскивает с неё горящий жакет в стиле милитари, кидает его на землю и топчет. «Над нами парит дракон, и я говорю хатсану У нас мало времени». «Да», — мрачно соглашается он, — и, выбежав из переулка, выводит нас на широкую улицу, находящуюся на противоположном конце города. Я с этим разберусь. Прямо перед нами возвышается мэрия. Это огромное здание из белого мрамора с куполом и длинной лестницей, по меньшей мере из 100 ступенек, ведущей к парадному входу. «Туда!» — кричит Хадсон, показывая на вход. «Это хороший план. Если мы сумеем подняться по этим ступенькам...» то окажемся выше, и нас будет защищать это громадное каменное здание, которое дракону будет нелегко разрушить. К тому же там нам не придётся беспокоиться о внезапном нападении с тыла. К плюсам относится и то, что вокруг Мэрии почти нет людей, которыми драконы могли бы поживиться, так что это лучший вариант. Нет, он не безупречен. Но это намного лучше, чем середина площади, где драконы могли атаковать нас с любой стороны. Мы бежим вверх по ступеням, и должна сказать, что когда ты состоишь из камня, преодолеть сто ступеней чертовски тяжело, пока драконы кружат над нашими головами и изрыгают огонь. К счастью, они чаще промахиваются, чем попадают в цель. Но всё равно к тому времени, когда мы добираемся до верха лестницы, все наши, кроме меня, немного опылены. Похоже, быть Гаргульей не так уж плохо. «Что теперь?» — спрашивает Луми, и я понимаю, что он имеет в виду. Сама я не знаю, что делать, и вижу, что Хатсон тоже немного растерялся. Его, должно быть, здорово обескураживает тот факт, что в этой схватке он не может использовать свои магические способности. Хатсон не отвечает. Он пристально смотрит в глаза дракону, который летит прямо на него — прямо на нас. Это более мелкий из двух драконов, тот самый, которого он ранил, но от этого изрыгаемое им пламя не становится менее опасным. Я пытаюсь заслонить его, опасаясь, что одного огненного выдоха этой твари будет достаточно, чтобы Хадсон поджарился как тост. Но в последнюю секунду он сам заслоняет меня, и дракон пикирует прямо на него». И тут он подпрыгивает на пятнадцать футов, потому что вампиры умеют это делать. «Он опять хочет проехаться на нём верхом?» — спрашивает Као Амхи, и в её голосе звучат одновременно восхищение и досада. Да, в прошлый раз этот трюк был не слишком эффективен. «Не знаю», — начинаю отвечать я, но оказывается, что на этот раз ухаться на другие планы. «А именно...» ударить дракона ногами в грудь, вложив в этот удар всю свою силу. Дракон издает истошный вопль, и к удару ногами Хатсон прибавляет удар кулаком, от которого дракон уходит в штопор, летя к земле спиной вниз. Второй дракон, тот, что крупнее, летит на меня, грозно ревя, и я пускаюсь бежать прямо к парадному входу мэрии. Дракон летит быстро, очень быстро, на это я и рассчитываю. Но самой мне тоже надо двигаться быстрее, иначе эта драконша, оказывается, это самка, схватит меня до того, как я приведу свой план в действие. Я пытаюсь прибавить скорость, но я не вампир и не могу двигаться так же быстро, как они. Как-никак я состою из тяжёлого камня. Но тут мои крылья начинают сами собой махать. «Какого чёрта?» — шепчу я. Дарённому коню в зубы не смотрят, так что я пускаю их в ход, чтобы двигаться быстрее. Нет, мне не хватает смелости попытаться с их помощью оторваться от земли, но они и без того определённо позволяют мне набрать дополнительную скорость. За моей спиной дракон Хатсона истошно вопит опять, но я не оглядываюсь, чтобы посмотреть, что там происходит. Тем более, что я уже почти на месте. Пять шагов. «Четыре, три, два...» В последнюю секунду я падаю на землю, а затем прижимаю свои крылья к телу и качусь. Быстро-быстро. Драконша, которая была так зациклена на мне, что не заметила ловушку, к которой я специально подводила ее, издает яростный визг и в последний момент пытается свернуть, чтобы не врезаться в гигантскую мраморную стену. Но фасад слишком широкий, и она всё-таки впечатывается в него. Я перестаю катиться и вижу, как она грохается на спину, подняв лапы. Она совершенно оглушена, и я знаю, что сейчас самое время нанести удар и прикончить её, если бы только я знала, как это сделать. Но прежде чем я успеваю сделать хотя бы шаг в её сторону, меня кликает Оребонн. Я поворачиваюсь и обнаруживаю, что первый дракон держит Хадсона в когтях, и, хуже того, взлетает с ним всё выше. У меня падает сердце, потому что я знаю, что сейчас произойдёт. Я гляжу на трубодуров, прося у них помощи. Но когда драконша, лежащая на земле, начинает шевелиться и приходить в себя, они все бросаются в разные стороны. Это объяснимо. У них-то нет никаких способностей, которые позволили бы им помериться силами с этой тварью. Но мне всё равно горько, потому что когда тебя бросают, это всегда жесть. Сегодня вечером Хадсон уже пережил одно падение с высоты. Дракон с размаху впечатал его в каменную стену. И я не знаю, сможет ли он пережить ещё одно падение, особенно с той высоты, на которую взлетает этот дракон. А быть, кто-то должен вмешаться. И поскольку из всех нас крылья есть только у меня, я делаю глубокий вдох и пытаюсь удостовериться, что мои крылья действительно работают, когда этого хочу я, а не только тогда, когда этого хочется им. Затем бормочу. Но была не была. И разбежавшись, Спрыгиваю с лестницы, одновременно молясь, чтобы это не закончилось катастрофой.